Глава шестнадцатая. Хэнк стёр с лица капли пота и продолжил своё занятие. Отжимания, подтягивания, пресс. Он доводил себя до полного изнеможения. Вот уже два месяца он истязал себя тренировками в тренажёрном зале. Каждый день по два часа. Может, не надо было ему говорить? Он скоро свалится без сил. А ещё хуже. Надорвёт спину и придётся таскать его к унитазу каждое утро. Майкл глянул на Халка. «Зачем этот Рэнди вмешался?» «Он его друг, как и мы. Не забывай об этом. Именно поэтому мы с тобой сейчас здесь. Приглядываем за ним на случай, если ему взбредет в голову, делать жим лежа без страховки». Халк направился в сторону беговой дорожки. «Надо занять себя чем-то. Уже надоело смотреть, как он истязает себя». Майкл уселся на маты и вздохнул. «Может, пора назначить вахту?» Сегодня ты, завтра я и так далее. Тем более, пока ты тут прохлаждаешься, я мог бы привести домой ту новенькую секретаршу. Она выбрала на киске молнию. Такое чувство, что я сплю с Гермионой. Халк с улыбкой посмотрел на друга и ступил на беговую дорожку. но главное, чтобы она не засунула в тебя свою палочку. Он начал настраивать скорость бега. Майкл, отвернувшись, принялся наблюдать за Хэнком. С исчезновением Элизабет их жизнь повернулась на 180 градусов. В тот злополучный день Хэнк связался с ними и вызвал в штаб квартиру. Просто какое-то чудо, что они с Майклом до сих пор друг друга не убили. Хотя в последнее время их перепалки превратились скорее в дружеские. Халку стало проще, до этого ему приходилось постоянно быть на чеку, чтобы эти двое не перегрызли друг другу глотки. Они провели расследование и предоставили информацию вышестоящему начальству. Выяснилось, что шеф убил Логана, так как тот узнал, что Элизабет была завербована нелегально и, по сути, принята на службу для его личных целей. Такое их регламент запрещал. В квартире шефа также была обнаружена ампула с запрещенным веществом, благодаря которому он смог убить такого тренированного бойца. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что он украл препарат из лаборатории Рэнди. Также выяснилось, что шеф делал снимки спящей Элизабет и не только. Как оказалось, шеф любил молоденьких девушек. Три секретарши признались, что он шантажировал их, принуждая их к сексуальным связям. Обвинения росли, как снежный ком. Этому типу явно было бы не выйти сухим из воды. Ему, можно сказать, повезло. Его тело обнаружили в мотеле в 20 минутах езды от города с дыркой в башке. Хэнк положил гантель на пол и встал со скамейки. Мышцы ныли так, будто он только что собственноручно положил целый полк. Но этого недостаточно. Ему нужно выложиться по полной, чтобы вечером, придя домой, завалиться на кровать и уснуть без сновидений, чтобы не думать ни о чем. Он всегда уважал шефа и был шокирован, когда узнал его с другой стороны. Хэнк никогда бы не подумал так о нем. Тогда вечером, когда они были в книжном, ему звонил начальник, сказал, что нашли убийцу, но просто пытался выяснить, где находится Хэнк. Шеф знал, что Хэнк найдет способ повидаться с Лиз, и хотел отослать его подальше, чтобы добраться до нее первым. У Хэнка голова шла кругом от всего этого. Оказывается, предатель был у них под носом, и никто, в том числе он сам, не догадывался об этом. По штабу прошел слушок, что у шефа был зуб на Эльконта. Якобы в молодости тот его кинул на деньги, и теперь, дослужившись до такого поста, шеф хотел, пользуясь всеми известными методами, отомстить мафиоза. Но его план рухнул. Хэнк мысленно перенесся на два месяца назад, в тот злополучный вечер. Хэнк тогда готов был перевернуть весь город в поисках лис. Он проверял. В штабе ее не было. В служебке тоже. Как сквозь землю. «Чёртова баба! Как это ему удается находить таких взбалмошных тёлок? И почему он не может перестать думать о ней?» А потом Рэнди передал Хэнку досье на Элизабет Гувер. Он лишь хотел, чтобы Хэнк был в курсе. Он не думал, что после этого тот, как бешеный, слетит с катушек и будет до изнеможения пахать в зале. Интересно было почитать. Хэнк перечитал его пять раз. Он выучил наизусть каждое грёбаное слово в этом досье элизабет гувер лилит Эшфорд. один и тот же человек она знала и не сказала я должен извиниться перед тобой это вышло непроизвольно в прошлом у меня была девушка она умерла я не смог ее защитить я не могу ее забыть там на кухне я мне я снова вспомнила о ней «Я не хотел обидеть тебя, Лис. Ты думала о ней, целовал меня?» «Это сложно объяснить. Я был с тобой, но мой мозг, он просто спятил». «Ничего, я понимаю. Не просто терять близких». «Кто ты такая?» «Я девушка твоей мечты. Только ты об этом еще не знаешь». Мозг Хэнка подкидывал ему сотни таких воспоминаний. «И если он не выключится по приходу домой...» Хэнк просто сойдёт с ума. Он лёг на пол и начал отжиматься. В поле его зрения появилась пара начищенных до блеска ботинок. Он поднял взгляд и увидел Фитца. «Решил нарастить мышцы больше моих?» «Когда ты вернулся?» Хэнк поднялся на ноги, отряхивая ладони. «Только из аэропорта. Говорят, у вас тут заварушка, что надо?» Ты пропустил всё веселье. «Я готов выслушать твой подробный рассказ за стаканчиком чего покрепче». «Давай встретимся в баре восемь». Фитцес сверкнул глазами. «Ты никак решил вернуться в строй? Надо когда-то начинать». Хэнк улыбнулся другу и направился в раздевалку.